Горный завод. Горный завод, 200 лет он служил основной единицей измерения Урала. Заводы были медиплавильные, чугунолитейные и железоделательные, но это различие не влияло на общую структуру. Что представлял собой горный завод? От мужицкого заводика горный завод отличался не только размерами, но и принципом работы. На Мужицком заводике главной производящей силой был ручной труд, а на горном заводе – речной пруд. Пруд стал гигантской машиной, построенной из природы. Ландшафт – генокот Урала. И потому горные заводы оказались гармонично и неотъемлемо вписаны в среду. Вода была главным энергоносителем – бензином XVIII века. Все машины той эпохи работали на силе падающей воды. Однако в Европе для вододействующих агрегатов строили каналы, а в России – пруды с водосбросами. Небольшую речку запирали плотиной и наливали пруд. От его размеров зависела мощность завода. Через плотину проходило несколько каналов водосбросов. На них ставили огромные деревянные водобойные колеса. Колеса рычагами двигали заводские механизмы – хвостовые молоты, насосы для подачи воздуха в печи, пилорамы. К плотине пристраивали кирпичные туши плавильных печей. Так удобнее было загружать в печи руду. Вокруг цехов с доменными печами громоздились цеха с хвостовыми молотами, которые дробили руду или отковывали чугун железа. Горные заводы дошли до нас только прудами и кое-где руинами. Они затоптаны советским индустриальным варварством и заброшены в кризисы лихих девяностых. Эти промышленные помпеи ужасны и все равно прекрасны. Неподвижно зеркало пруда висимо уткинского завода Демидовых. И вдруг за аллей на плотине открывается ревущий провал водопада. Здесь, под скалой, яростное обрушение воды хранит образ гигантских вращающихся колес. В склон плотины уткнулись лбами заросшие бурьяном каменные руины печей. Болотина геометрически правильно очерчивает прямоугольники фундаментов былых цехов. Грохот молотов отбит россыпью сизых каменных глыб. Время отстирало заводские дымы от копоти, выполоскало ветром, и теперь они плывут над Уралом облаками. Горные заводы, как вкопанные в землю древние боевые роботы, они вращали всеми своими осями и колесами и могуче двигали внутри себя рычагами и шатунами. Сквозь них, кипя, катилась вода. В кирпичных грудных клетках гудело пламя. Страшная сила давила из каменных глыб, как масло, вулканическую лаву расплавленного металла. Дымовые выдохи обволакивали долину сумраком. Только так, человечев можно представить горный завод. Одушевление неизбежно, потому что на Урале не человек, а завод был мерой всех вещей.